Глава 25. Неожиданный рождественский подарок. Марго командёрскими жестами направляет всех нас куда требуется в гостиную готовить её к праздничному французскому буфету. Ребята собрали зелени, Пирс вызвался помочь Бастену срубить рождественскую ёлку. Кривовато Заключаю я, когда они показывают мне свою добычу. Не беда. Достаточно будет повернуть её вот так. Я показываю, как спрятать лысое место. Молодцы. Отлично. Оба страшно довольны собой. Их лица ещё красны от усилий и от морозного ветра. Сиана уже распаковывает ёлочные украшения и раскладывает их на диване. Келли Тейлор и Джиджи вяжут на козлах букетики остролиста, плюща и омелы. Ника, забравшись на лесенку, развешивает их на толстых дубовых стропилах, беря из рук Адиль. Чудесно наблюдать этот совместный труд, слушать их весёлую болтовню. Дверь кухни открывается. У меня тут же начинают течь слюнки от запаха жарившегося в духовке мяса. А музыка, напоминает Марго, ставя на стол два блюда. Бастьен заталкивает в ведро последний камень для закрепления ствола ёлки, пока Пирс его поддерживает. Сейчас решим, Марго, отвечает Бастьен. Помощь нужна. Бастен очень добросердечен и всегда готов помочь. Обязательно. Так много ещё не сделано. Сегодня она во всём чёрном, как обычно, не считая синего платочка на шее. Это говорит о том, что она собирается распустить волосы и танцевать. Часы тикают, но обстановка замечательная. Все отдыхают от работы. Чувствуется, что праздник уже начался. Я счастлива, что нас решила навестить Патриция. Ради неё и в её честь все стараются вовсю. Когда она была здесь, я переживала, что она сторонится групповых занятий. Зато на индивидуальных уроках она ни для кого не жалела времени. Я предвкушаю знакомство с её мужем. Потом они отправятся отмечать Рождество в свой коттедж. Для неё, конечно, облегчение, что он опять может вести машину. Я сбегаю в сад. Хочу чем-нибудь расцветить центр стола, предупреждаю я Сиану. Она улыбается до ушей. Чувствуется, что настроение у неё праздничное. Одна нога здесь, другая там. Потом помогу украшать ёлку. Там ещё остались цветущие розы. Их защитила высокая стена. Не сомневаюсь, Ника будет только рад, если я их спасу для всеобщего удовольствия. Отличная мысль, одобряет она. Цветы зимой настоящее сокровище. мы киваем друг к другу. Я замечаю, что после появления Пирса она буквально расцвела. Странно, что я не видела этого раньше. Он тоже расправил плечи. Но я всё больше понимаю, что этот человек строго следует своему кредо. Порядок это всё. Вот его любимая мантра. Он не успокоится, пока порядок не восторжествует на каждом квадратном сантиметре. Я гадаю, чем вызван душевный подъём Сианы. Благодарностью Пирсу, взявшему на себя немалую часть обязанностей Ника, или личными причинами. Было бы замечательно, если бы между ними пробежала искра приязни. Одиночество ужасная вещь. И двум этим трудоголикам Было бы полезно проявить внимание друг к другу. На ходу я пишу сообщения. Быстрые ответы Оуину и Ханне на их отклики в одну строчку. Вчера утром Эйден в Скайпе снова был совсем невесел. Думаю, чем дальше, тем сильнее ему не хочется ставить точку в нынешнем проекте. Он привязался там к нескольким людям. особенно к одной семье. Он помогал им восстановить дом после пожара и теперь чувствует себя виноватым, отправляясь в путешествие ради чистого удовольствия. Но его статус в Мексике по закону страны не может превысить 24 недель. Виза волонтёром подразумевает безвозмездный труд. И оставшись дольше, он нарушит закон. Но больше всего Я опасаюсь изменений в его отношениях с Джос. Он никогда о ней не заговаривает, но она всегда присутствует на заднем плане. Мне всегда больно думать об Эйдане. Ника спрашивал, что будет, если, вернувшись домой, я столкнусь с тем, что там всё изменилось. Что если изменится мужчина, за которого я вышла замуж? Настолько что я перестану его узнавать. Мне нужно помогать людям. Я выстроила для себя эту роль как дочь, сестра, жена, домашняя хозяйка. Но сейчас они обходятся без меня. Когда я вернусь, оба мы начнём с того места, где прервались. Не почувствуем ли мы себя чужими друг другу, пока не научимся снова быть парой? любовниками, как раньше. Джос производит на меня впечатление свободной души, старающейся исполна проживать каждый новый день. Если судить по тому немногому, что я слышала о Тейдане, она свободна и одинока, то есть обходится без мужа и без домашних обязанностей. Жизнь легка, когда приходится ублажать одну себя. Но может быть Эйдена. Это вдохновляет, а то и возбуждает. Всю свою взрослую жизнь он провёл в твёрдых отношениях. Не изменился ли он с момента нашей разлуки? Я нахожу наконец в саду то, что искала. Островок ярких красок в дальнем углу, где сходятся две высокие каменные стены. Отодвигая побеги зимнего жасмина, Я составляю букетик из алых цветов. Их аромат пробивается сквозь сладкий запах цветущего жасмина. Я застываю, вдыхая его вместе с холодным воздухом. У меня сводит зубы, но как пьянит этот аромат. Не исключено, что в моей жизни предстоят кардинальные перемены. Осталось ли до сих пор что-то от той Прежней моей жизни я уже не могу представить ни дня без занятий живописью. Поймёт ли Эйден, как это теперь для меня важно, и сумеет ли он вернуться к нашей прежней, уютной жизни после своих захватывающих приключений? От бедности и отчаяния к чудесам света и оттуда опять в домашний рай. Если задуматься, то это было бы сумасшествием. Пока наш год в рось не закончится, точных ответов не будет. Я скучаю по нему. Я привыкаю к разлуке, но естественна её не назову. Такое ощущение, что недостаёт частицы меня самой, что целостность вернётся только когда мы воссоединимся. или я обманываю себя, что всё так просто. Настоянку заезжает замечательный чёрный дом на колёсах. Мы с Никой торопимся через двор на встречу гостям. К нашему удивлению, за рулём сидит Стефан. Он идёт открывать пассажирскую дверцу, и я радостно машу рукой улыбающейся патриции. Стефан подаёт ей руку, Она вылезает и спешит заключить меня в объятия. Как чудесно видеть вас, Ферн, снова оказаться здесь. Что за воспоминания. О, Ника. Она выпускает меня и поворачивается к нему. Он наклоняется и по-французски трижды целует её в обе щёки. Отлично выглядите, Патриция. Он радостно улыбается, а она заметно смущена таким приёмом. Стефан Нико протягивает ему руку. Неожиданный сюрприз. Я думал, вы дома, в Германии. Я почти не знакома со Стефаном, поэтому ограничиваюсь коротким рукопожатием. Он приветственно кивает. Идёмте, зачем стоять на холодном ветру? Я тяну за собой Патрицию. Мы торопимся в гостиную. Там нас встречают приветственный хор голосов, объятия, представления. Цепочку встречающих замыкает Пирс. Келли и Патриция, обнимаясь, не удерживаются от слёз. Патриция выглядит совершенно счастливой, но мне не терпится понять, каким образом её водителем оказался Стефан. Неужели он её муж? Это сюрприз, и я надеюсь, что хороший. Вот и вы. Марго налетает на Патрицию, и все мы расступаемся. Стефан, ещё один сюрприз. Если бы я знала, то приготовила бы ваш любимый буйабес. От меня всё скрывают. Обед готов. Раздевайтесь, пора за стол. Мне ни вдёмёк, что происходит, но атмосфера весёлая. Все с радостью наполняют себе тарелки. Выбор блюд праздничный: мясное ассорти, картофельный салат с чесночным соусом айоли, салат табуле, гусь с черносливом и финиками. Коронный номер рождественское полено. Здесь Марго превзошла себя. Музыка включена негромко, но разговоры и смех сливаются в невнятный гул. Не уверена, что кто-то, кроме меня, в курсе, что Патриция замужем. Поэтому эта тема не поднимается, но меня пожирает любопытство. Стефан объясняет, что он катался по Британии и завернул к Патриции. Она продаёт здесь свой коттедж, и он не смог не подбросить её к нам. Чего ни сделаешь, чтобы заскочить во Францию, добавляет он. Надолго вы во Францию? спрашивает его Келли. Он косится на Патрицию, и та спешит ответить. На недельку. Мне надо покопаться в вещах и кое-что забрать с собой. Стефан любезно предложил обеспечить мне транспорт. Личных вещей будет немного, от силы пара коробок. Не хочу продавать их вместе с коттеджем. Чудесно будет ещё раз встретить там Рождество. Все соседи один другого лучше. Расставание будет грустным. Но всё когда-то кончается. Разговор перепрыгивает с темы на тему. Патриция нескрытная. Просто она сама скромность. После еды, когда стол пустеет, Патриция просит меня пройтись с ней и показать недавние изменения. Когда мы одеваемся, она трогает за руку проходящего мимо нас Ника. Вы не выйдете с нами, Ника? Он с готовностью улыбается. Конечно, Патриция, только возьму пальто. Стефан что-то ей суёт. Она быстро кладёт это в карман, потом берёт меня под руку, и мы выходим. Всё хорошо, Патриция? спрашиваю я на ходу. Да. Она озирается на приближающегося к нам Ника. Прежде чем любоваться вашими чудесами, хочу сделать вам, Ника, небольшой подарок. Он в багажнике фургона. Будьте так добры, помогите мне его достать. Она вынимает из кармана и отдаёт Ника связку ключей. Тот не доумевает. Это знак признательности за неповторимый опыт, приобретённый мною здесь, в тот момент в жизни, когда мне больше всего требовалось общество сердечных людей. И, конечно, За возможность встретить Стефана. Инстинкт меня не подвёл. Фред, муж Патриции, похоже, ушёл из жизни. Ник бросает на меня непонимающий взгляд, но Патриция уже уводит его от меня. И я только и успеваю, что покрутить головой, мол, лучше помалкивайте. Ник отпирает боковую дверцу фургона, отодвигает её и отходит в сторону. Патриция предлагает ему залезть внутрь. Там к столику прикреплён пакет, объясняет она. Он тяжеловат. Стефан позаботился, чтобы он пережил дорогу. Может быть, отнести его в шато? Нико вылезает, прижимая к груди объёмный пакет. Мы следуем за ним. Как я не кошусь на Патрицию, понять пока что ничего невозможно. Я открываю для Ника тяжёлую дубовую дверь, и мы идём по коридору в мастерскую. Ника осторожно ставит пакет к стене и начинает вскрывать. Распаковав подарок, он меняется в лице. Я недоуменно смотрю на Патрицию. Последняя картина Шепчет Ника. Коллекция собрана. Я вижу, что он потрясён. Об этом красноречиво свидетельствует его бледность. Вы догадывались, что Ника делится со мной своими тайнами. Но как вы узнали о картине Патриция? спрашиваю я. Я крепко её обнимаю и прижимаю к себе. Она не высвобождаясь, начинает рассказывать. Это совершенно волшебный момент, вряд ли она до конца понимает его волшебство. Мой муж Фред купил её мне много лет назад в маленькой галерее в Ковент-Гардене. Мы были в отпуске, увидели её, и он заметил, как она меня впечатлила. Он сказал: "Произведение искусства это капиталовложение, а не импульсивная покупка. Так он убедил меня купить наше первое полотно. Потом он покупал ещё и ещё, а пару лет назад мы приобрели картину Нико Галегаса. Это было во время месячного путешествия по Испании. Ника устанавливает картину на подставку. Мы подходим к ней вплотную. Это наш сад в Испании осенью, бормочет он, держай за подбородок. Я боюсь даже представить, какая буря чувств сейчас в нём бушует. Как только эта картина пришла, и мы её распаковали, Фред догадался, что она принадлежит кисти того же художника, что это. Подписи разные, но динамизм и мазки не позволяют ошибиться. Изабее хоровалась жизнь, а Табих щемило сердце. Ника вытягивает руки по швам и покорно смотрит на патрицию, зная, что одна из подписей фальшивая, вы ничего не предприняли. Тихо говорит он. Нам очень нравились обе картины. Перед смертью Фред захотел, чтобы я с вами познакомилась. Поэтому я сюда и приехала. Мне требовался отдых после нескольких месяцев ухода за ним. Я занималась этим дома одна. Задолго до этого человек, связавшийся с нами, сказал, что в покупке картины заинтересован сын Хассе, стремящийся собрать все отцовские картины. нас, естественно, разобрало любопытство. Мы-то были уверены, что у всех картин один и тот же автор. То, как патриция произносит слово любопытство, означает, что они с Фредом наводили справки и кое-что знали об оценнике. Нам была нужна правда, или, если хотите, вся история целиком. Для нас это не могло повлиять ни на красоту, ни на ценность картины. Но если бы вскрылась афера, это было бы страшное огорчение. Дело не в деньгах, а в репутации. Я перестаю дышать. Ника тоже. Она продолжает. Я поняла, что Ника расходует всё, что у него есть на базу отдыха. Он взял на себя ответственность за группу людей, которым нужен кров. Объединил их. Мне открылась вся правда. Задавать вопросы было излишне. Я поняла на собственном опыте, чего вы достигли на базе и теперь в пристанище. Я вернулась к Фреду полная оптимизма. Примите наш подарок, Ника. Такова была предсмертная воля Фреда. Мне немного грустно расставаться с этой картиной, но она принадлежит вам. Об этом никто ничего не знает, включая Стефана. Он думает, что я решила поблагодарить вас за оказанный мне приём. Давайте держаться этой версии. Пусть это будет маленькой тайной нашей троицы. не выходящие за её пределы. Мы со слезами обнимаемся, отдавая долг памяти Фреду. Мы с Ника переполнены благодарностью к двоим чудесным, бесконечно добрым, великодушным людям. Последний элемент головоломки встал на своё место. Мы с Патрицией обнимаем Ника, тихо всхлипывающего и сотрясающегося всем телом. выходит. У судьбы всё же был план. Моё сердце одновременно пусто и переполнено. Для Ника это завершение многолетних терзаний. И мне посчастливилось сыграть в этом какую-никакую роль. Я не смела даже мечтать об этом. Теперь, когда всё кончилось, я не могу представить, как уеду отсюда, как вернусь к своей прежней жизни. Глубоко внутри меня меркнет цвет. Сердце, как будто придавило глыбой льда.